Глава 141. Через разбитые окна довольно сильно дуло, но Маргарита Романова не обращала на это никакого внимания. Солнце село всего четверть часа назад, а на плато Дарфур уже властвовал ночной холодный ветер. Александр Ковальский гнал внедорожник прочь от вулкана Марра, пока все остальные смотрели на Марго. В руках она держала заветную каменную сферу, добытую в триумф-палате казалось целую вечность назад. В рюкзаке, лежавшем у ног девушки, покачивались в так движению автомобиля пять статуэток египетских божеств. Ра, Шу, Тифнут, Геб, Нут. Солнце, ветер, влага, земля и небо. Даже не верилось, что этот момент наконец настал, и все они еще живы. Штефан Ратценгер, Альберт Риховский и Алиса Маркова не сводили глаз с артефакта на коленях у Маргариты. Они дождались, когда Ковальский выйдет на дорогу. И начали то, что Ратцингер успела крестить церемонии открытия. Затаив дыхание, Марго аккуратно установила статуэтки в положенные им пазы. Ра на Северном полюсе а остальные по экватору. Затем провернула четыре последние до упора. Из недр сферы каждый раз доносился приглушенный щелчок. Тонкие, изящные, хоть и немного огрубевшие, после всех этих смертельно опасных злоключений в древних храмах пальчики девушки взяли за плечи фигурку Ра. Плавно выдохнув, Марго и ее тоже повернула до упора. Прямо на глазах у беглецов загадочный артефакт распался. На месте линии появились щели, а сам шар стал казаться хрупким и неустойчивым. На самом деле он был полон, собранным из тонких каменных лепестков, соединенных металлическими петлями, которые все пятеро прежде приняли за декоративные прожилки. Чувствуя, что конструкция в ее руках оказалась более хрупкой, чем изначально казалось, Марго аккуратно толкнула статуэт Кура назад. Участок сферок, к которой крепилась фигурка, стал подниматься вместе с ней, как будто девушка пыталась заглянуть в волшебный горшок ирландского лепрекона. Когда Маргарита повернула секцию сферы на петлях, как крышку шкатулки, стало ясно, что достать содержимое не выйдет. Ладонь ни одного из присутствующих туда не пролезала. «Возможно, мы еще не до конца открыли сферу», предположила Алиса. Марго потянула за голову фигурки Рай еще сильнее, отчего от сферы отделилась задняя секция, где заняла свое место только что обретенная нот. Стенка опустилась, разблокировав тем самым две соседние. Девушка поочередно повернула вниз каждую, а затем и последнюю, переднюю. Теперь открытая сфера сетитов, лежащая у нее на сомкнутых вместе коленях, чем-то напоминала распустившийся цветок лотоса. Хотя сам принцип скорее наводил на мысли о бумажном кубе, который можно разложить в Тау-Крест. На дне артефакта был вырезан небольшой постамент с углублением, в котором крепко держалась еще одна статуэтка, да более знакомая всем участникам экспедиции. Вытянутая и загнутая к низу морда чужеродного этому миру существа, узкие злобные глаза — Придавали фигурке из черного мрамора весьма зловещий вид. Сет. протянул Ратсингер, — «заново рожденный из недр этой сферы. Точно брахма в индуизме. Это распространенное его представление», — спросила Алиса заинтригованно. «Ни разу ничего подобного не встречал. Но вполне возможно, что сетиты заложили в этот артефакт именно такой смысл». Все пять божеств – Ра, Шу, Тефнут, Геб и Нут – дали часть своего могущества повелителю культистов и в конечном итоге породили воплощение хаоса, владыку всех стихий. Все в точности, как мы с вами и предполагали. Статуэтка, спрятанная в сфере, которую открывают разбросанные по всему Древнему Египту другие статуэтки, это, конечно, чудесно с нескрываемым раздражением, сказал Ковальский. «Но это не золотой город, который мы тут ищем, рискуя жизнями». «Да уж», — согласился Риховский. «Только не говорите, что вы опять напортачили, Ратсингер, и все это было зря». «Должно быть еще одно, последнее указание», — не растерялся немец, внимательно рассматривая внутренние поверхности сферы, прежде скрытые от любопытных глаз. «А вот это не оно!» Марго провела ногтем по едва заметной ленточке иероглифов у постамента статуэтки. Вглядевшись в очертания пиктограмм, она в очередной раз попыталась их перевести. Иероглифы сложились в одну единственную фразу. «Больше никаких стишат. Игры кончились. Кровавый хус объятия бесстрашно ты прими. Как актуально!» Подумала Марго, вспомнив свою насквозь пропитавшуюся кровью одежду, которую пришлось бросить на месте прежнего лагеря. Благо нашлась замена. Ратцингер нахмурился и, вооружившись лопой, пристальнее изучил символы в свете внутреннего освещения машины. Краткость последнего послания его, видимо, никак не смутила. — Здесь ваш перевод не вполне корректен, Марго, — заметил он, почти вплотную поднеся линзу к сфере. Это сочетание знаков означает скорее кровных, а не кровавых. Кровные узы? Речь идет о родственниках?» Насторожилась Алиса. «Но мы навестили всех его предков. О ком еще речь?» «Семейный храм», — предположил Ковальский. «Вроде саграды фамилии в Испании. Храм святого семейства. В Древнем Египте существовало нечто подобное» но в данном случае почитались триады богов – отец-муж, супруга-мать и ребенок. Но у Сета не было детей. Почему? Вскоре после убийства Асириса его супруга Нефтида, так и не успев зачать ребенка от Сета, переметнулась на сторону Исиды, искавшей части тела своего мужа. Значит, речь не об их наследнике. О самом Сете? «Мы же ищем его храм, центр поклонения». В который раз Марго окинула взглядом раскрывшуюся перед ними каменную сферу. Словно Сет родился в ней и высвободился, как змея из скорлупы яйца. Смысл этой аналогии купе со словами о кровных узах был более чем понятен. «Рождение. А может, они имеют в виду место, где он родился?» сказала Марго, указывая на сферу. Ратцингер звучно хлопнул себя по лбу. «Не может быть!» В его глазах читалось сначала недоверие, затем досада, которая сменилась восхищением. «Все настолько очевидно!» «Что вы имеете в виду?» Требовательно произнес Риховский. «Ответ все это время был перед нашими глазами!» С обидой растягивая слова, ответил немец. «Как я раньше не догадался!» «И в мыслях ведь не было!» «Мы бы все равно не смогли туда попасть без статуэтки Сета», сказала Марго, стараясь приободрить Штефана, после чего одним ловким движением вынула фигурку из углубления. Как они и предполагали, в ее основании тоже виднелись выступы. «Без ключа», — завершила свои слова Марго, красноречиво помахав статуэткой перед носом Ратцингера. «Так где же, по-вашему, спрятан Нобит? Видимо, в том самом месте, где родился сам Сет. Появился на свет раньше срока, так как прогрыз бог своей беременной матери Нот. Здесь же была одна из их битв с гором в ходе тяжбы за трона Сириса. Тогда Сет проиграл, обогрив это место собственной кровью. Вот к чему, видимо, отсылают слова о кровавых узах. Не в силах унять волнение и ужас, что они потеряли столько времени, На поиске того, что было спрятано столь изящное и изобретательное, Ратцингер на минуту умолк. А затем, наконец, назвал их следующий пункт назначения. «Нам нужно вернуться обратно в Египет. Это место расположено посреди Ливийской пустыни. Оно известно всему миру как «Оазис Дахла».